Глава 26. Главный совет Косые лучи танцевали бликами по еще лежащему снегу. Ветер раскачивал макушки высоких берез, которые изредка попадались на пути. Перед всадниками раскинулась обширная равнина, усыпанная огромными камнями. На горизонте возвышались стены нулбанара. Как обещал Илис, его отряд, сопровождавший государственных преступников, Прибыл к столице утром следующего дня. Уставшие люди и кони тащились медленнее улитки и траурно молчали. Гельм дремал, покачиваясь в седле. На его руках вновь сомкнулись наручники из битулера. Леоф и Драдор о чем-то тихо переругивались. Томас выспрашивал Освонда о его жизни вселение у подножия гор Ориантаж, а Лилит делала вид, что не замечает своего учителя, который пытался поучать ее жизни. Они ехали по дорогам нижнего города, когда к Илису подбежал парнишка с лихо зачесанными набок волосами и звонко доложил. «Главный совет ожидает вас к обеду, почтенный господин». «Возможно ли перенести аудиенцию на завтра? Мы только прибыли и хотим отдохнуть. Приказ самого короля!» договорил гонец и, поклонившись, скрылся в переулке. Илис выругался и отдал несколько поручений. Отряд направился по петляющим улицам в сердце Айвории в замок короля Йосфрина Адрака Реварда. Мартон до последнего надеялся, что совет отдаст приказ вести их сразу в темницу или на плаху. Показной суд был, по его мнению, худшим вариантом из всех возможных. И Элис так не считал, если бы не усталость, то насвистывал бы одну из любимых мелодий. Улицы города кишели людьми, экипажами, повозками, попрошайками и грязью. Отряд с трудом пробивал себе путь, все время кто-то налетал на прохожих. Торговую площадь постарались объехать стороной, но толпа народу, пручья в том направлении, мешала передвижению. «Теперь я понимаю, почему нам дали время до обеда», — рассмеялся Томас. «Раньше до замка мы все равно бы не добрались». Хоть бы к обеду успели, — ответил ему один из рыцарей. Осванд был удивлен, но большинство из отряда щитовых мечей не относились к охотникам, как к скоту. Они отвечали на вопрос арестованных, задавали свои, иногда шутили, делились едой. Некоторые бросали подозрительные взгляды и шептались за спиной, но Элис быстро прекращал это одной единственной фразой. «Не осужден, не преступник!» Теперь. Они ехали получать свое осуждение. Замок был виден издалека и был похож на сон. Сколько бы ни двигались в его направлении всадники, ни приближались ни на йоту. Гильям подозвал Илиса и что-то ему быстро сказал, Вонь кивнул головой и широко улыбнулся. До суда оставалось меньше часа. Уважаемый совет! Его Величество! «Король Йосфрин Адрак Ревард, гости, позвольте представить вам сегодняшних преступников», распинался невысокий юноша перед собравшимися, стоя в центре круглой сцены. «Это семь смутьянов и подрывников веры. Они зовут себя истинными охотниками. Но не стоит верить мифам. Они убийцы, предатели и лжецы. Посмотрите же на них и принесите свою благодарность отряду щитовых мечей». Это они во главе с отважным Илисом Канбертом поймали и привезли сюда зверей, что напялили человеческую шкуру. По одну сторону от сцены возвышался длинный подковообразный стол из темного дерева. За ним восседали десять человек с надменными выражениями на лицах. По правую сторону от стола стояло, обитое бархатом, кресло для короля, который опаздывал. Охотников вывели на сцену рыцари из мечей. За их спиной сидело свыше сотни зрителей. Илис говорил, что цена за один стул равнялась табуну отличнейших лошадей. Парнишка, который распинался перед зрителями, отступил в бок и крикнул. «А протокол вести я буду? Секретаря сюда!» Отворилась незамеченная доселе дверь. Слуги втащили небольшой стол и стул. За ними степенно вошел старец, чья борода касалась пола. Он медленно опустился на сиденье, сосал кончик пера, обмакнул его в чернильницу и поднял на собравшихся затуманенный возрастом взор. «Приступим!» — заговорил мужчина, сидящий за столом ближе к центру. Кустистые черные брови придавали ему некий шарм и суровость. «Идеально выбритое и без шрамов лицо», говорила о том, что он явно был высокого происхождения. Член главного совета не отказывал себе в хороших цирюльниках. «Я, Мурас Шуанел, призываю вас выслушать всех свидетелей и поддержать решение тех, кто сидит по эту сторону». Охотники чувствовали себя неуютно под множеством взглядов. Гильям сложил руки на груди и с вызовом посмотрел на того, кого в детстве считал своим дядюшкой. Мурас не смутился и продолжал вещать, обращаясь больше к зрителям. Он зачитывал. «Перед вами стоит Гильям Адрак Ревард, младший сын вашего короля. Никто, даже сам королевич, не будет прощен за нарушение законов и канонов нашего королевства. Леоф Дехасти, брат нынешней баронессы Дехасти. Остальные преступники не имеют родового имени». Мартон, бывший глава клана охотников из деревни Гудрос, Лилит и Драдер, охотники из селения Гудрос, Осванд из деревни Лэдайл, Томас, выходец из клана народов земель Кантованы. За спинами совета открылась дверь, впуская высокого статного мужчину с короткими черными волосами и серебром на висках. Йосфрин проследовал к своему креслу и мягко опустился в него. Гилем тихо хмыкнул, не удивившись опозданию отца. А Мурас тем временем продолжал: Первым приглашаем рассказать свою историю человека, что был в первых рядах с теми, кто позволял нашей великой Айвории стать еще больше. Его имя Варит. Отворилась дверь, впуская невысокого юноша осунувшимся лицом. Гилем узнал его. Этот молодой человек был под командованием вэл конви в мертвых землях». Варит поклонился главному совету, королю, собравшимся зрителям и презрительно фыркнул, проходя мимо охотников. «Мое имя Варит?» «Я воин. Благодарю совет и его величество за приглашение». «Варит, расскажи все, что видел и знаешь», ответил ему король и сплел пальцы на животе. Сглотнув слюну, приглашенный свидетель заговорил. Нас собрали под командование молодого полководца Гильяма, который не открывал нам своего родового имени. При переходе рощи нам обещали защиту от созданий, что там могут обитать. Это было задание охотникам, что собрали по деревням и селениям. Я... То есть мы, воины и рыцари доверили им свои жизни. И что в итоге? При переходе между западной и восточной Айворией Мы потеряли множество воинов и простого Люду. Нас не смогли защитить те, кто обещал. Спасибо. Достаточно. Мурас поднял левую руку, привлекая к себе внимание собравшихся. Что же мы имеем? Тех, кто поступает так же, как их бог? Свидетель, вам есть еще что добавить? Она, парень указал на Лилит дезертировала из-за того, что напала на одного из главнокомандующих, а потом прирезала его Эферта Конви». «А вот это уже интересные подробности», — усмехнулся член главного совета. «Вам есть что сказать, обвиняемые?» «Если никто не против говорить в защиту своих подопечных, буду я». Гилем сделал шаг вперед, встретился взглядом с отцом. «Так даже лучше» кивнула головой дама из-за стола совета с высокой, замысловатой прической, в которой были вплетены живые цветы. «А ваши подопечные согласны с вашей кандидатурой? Если кто-то против, пусть сделает шаг вперед». Охотники не сдвинулись с места. «Кандидатура принята. Мы слушаем тебя, Геллиам Ревард, называющий себя истинным охотником». Говорит прав только в одном. Охотники действительно не смогли защитить некоторых воинов. Но со своей миссией они тогда справились. Я лично получил доклад о том, что на нас движется группа существ, от которых отбиться не так легко. Я лично отдал приказ бежать, не жалея ног. «О каких тварях идет речь, подсудимый?» — почесал тонкие усики худощавый мужчина. Он единственный был в очках. «Речь идет о зудгах, уважаемый граф». Лицо мужчины удлинилось, очки в позолоте сползли на острый нос. Потом он взял себя в руки. «Я согласен с подсудимым, если речь действительно идет о зудгах. Я удивлен, что вам удалось уберечь столько людей при переходе. А для несведущих поясняю. Твари сии мертвечиной питаются и веками спят в деревах аки-паразиты. Мелкие и злобные, их сложно заметить, невозможно отбиться». Спасением является лишь бегство. И позвольте вопрос, Гелем, как вам удалось предугадать нападение зудгов? Это не я, — удовлетворенно ответил мужчина. Их почувствовала моя подопечная, Лилиит. Она и предупредила всех об опасности. Граф кивнул. Я продолжу, если совет не возражает. Гелем выдержал паузу, требуемую этикетом, и заговорил. «Люди посчитали, что мы не справились с поставленной задачей». «Вы имеете в виду охотников, подсудимый?» Женщина со светлыми волосами и цветами в прическе перебила его. «Именно так, баронесса. Люди были расстроены. Я задержал армию на несколько дней, так как было множество раненых. В один из вечеров командир отряда напал на мою подопечную. То, что она нанесла ему травму, — факт. Но это была самозащита». «Да она ему кисти отпанахала! взорвался Варит, который все это время молча выслушивал Гильяма. «Самозащита», — повторил Королевич, даже не глядя на свидетеля. «А потом его нашли мертвым, так же, как и Беннерета Велда Конви. Уважаемый совет, как вы знаете, беда не приходит одна. Мертвые земли — неизведанная и опасная территория, на которой есть свои жители. Мы повстречали демонов, что звались Нунаби». Королевич усмехнулся, глядя на то, как Эдвас Солт, поправив очки, начал что-то быстро записывать. Один из их представителей погубил двух моих людей и захватил в плен Лилиид. С течения обстоятельств, не более. «Доказать чем-то сможете?» Лиза обхолос впервые за заседание открыла рот. Томас сделал шаг вперед. «Я был в группе с мастером Гильямом, когда мы повстречали демонов». Я стоял с Ревордом спина к спине против созданий, чтоб похитили одного из охотников. Та демонесса мертва за свои злодеяния. «Озвольте», — вмешался мужчина из-за стола, поправляя сползающие на кончик носа очки. «Мало кто знает о народе Нунаби. Я смогу принять и подтвердить ваши слова, если вы сможете описать все их особенности». «Лилит?» — королевич обратился за помощью. Шестипалые создания, похожие на людей. Глаза, заплывшие кровью, они почти никогда не моргают. Лицо испещрено пульсирующими венами, зубы идеально круглые. Могут быстро перемещаться в пространстве. Их крик затуманивает разум, внушает мысли и эмоции. «Последний вопрос, подсудимая». Нетерпеливо заерзал на месте мужчина. «Почему их крик не действует на них самих?» у неприкосновенных татуировка на шее в форме круга. «Я верю!» Гелем кивнул головой. «У совета еще есть вопросы по свидетельствам господина Варида?» «Нет», — заскрипел зубами Мурас. «Свидетель может быть свободен». «Секретарь успевает составлять протокол?» — заинтересовался мужчина со шрамами на правой половине лица. Гелем знал, что Виконт пострадал... При сильнейшем пожаре и ни один лекрень в состоянии вернуть ему былую красоту. Старик, который, казалось, спал, утвердительно кивнул головой. Второй свидетель прибыл ко двору. Да, с поклоном ответил юноша, тихо стоящую двери. Пригласите. Леофу показалось, что мир пошатнулся. В зал вошла баранеса дыхасти с собственной персоной. Она прошла мимо охотников повернулась лицом к совету и королю, сделала Книксон и заговорила. «Светлых дней, теплых звезд, Ваше Величество! Да процветет ваше имя, уважаемый совет!» «Я, Фицила де Хасти, прибыла на допрос и готова говорить лишь правду». Мурас кивнул головой. «Тихих ночей, попутных ветров, многоуважаемая баронесса! Поведайте нам все с того момента, как впервые повстречали этих людей». Случилось это летом. Они прибыли на постоялый двор, который был моей собственностью. Меня насторожила компания, в которую попал мой брат, поэтому я присматривала за ними тайком. Когда Совет и Его Величество вернули мне поместье, после трагичной гибели всеми любимого Халфрега де Хасти, за что вам моя великая благодарность, я приняла их как гостей. Не подозревала я тогда, кто они и чем промышляют. Нет, что они все охотники, я знала, но мне неведомо было, что они называют себя истинными и претендуют совершить государственный переворот. Об этом сообщила мне одна из служанок. И об этом проговорился вот этот парень. Тонкий пальчик указал на Томаса. Тогда-то я и сообщила о них Ворден и попросила помощи. «Если я правильно понимаю», — перебил ее маркиз, просматривая бумаги, лежащие перед ним, — Вы внесли значительную сумму денег насчет ордена и помогли открыть филиал в Кеймере. Да. Продолжайте. Рыцари прибыли раньше назначенного времени, их обитель еще не была отстроена. Я пригласила их погостить. Там и встретились они с охотниками. Шагрот Алимин предложил им вступить в орден, тем самым пытаясь направить на верный путь, не будоражить умы простых людей и не идти против власти и законов. «Они отказались?» — скривила миловидная личка Виконтесса Холлос, сжав под столом руку супруга с изуродованным пламенем лицом. «Да, отказались. И устроили показательный бой. Ранили главу ордена Кеймара и сбежали». Лео шипел и грязно ругался себе под нос, пока его сестра распиналась перед судом. Он хотел выйти вперед и рассказать о том, как в действительности погиб их дядюшка, но в таком случае начал бы рыть яму не только ей, но и себе с друзьями. Гелем дождался, пока Фицилла закончит. «Многоуважаемый суд позволит говорить?» Мурас скривился, но утвердительно кивнул. «У подсудимых должен быть шанс ответить, таковы правила, хотя маркизу совершенно не хотел слушать оправданий и обоснований тех действий, о которых говорили приглашенные свидетели». Столько времени было потрачено на их поиски и столько денег. Многие отказывались, другие внезапно погибали. Я не буду отрицать того, что сообщила вам баронесса. Это было бы неуважительно по отношению к ней. Если Фицила о чем-то солгала или утаила, не мое это дело. Я хотел бы рассказать о происшествии, которое произошло, пока мы гостили у многоуважаемой баронессы де Хасти. В то время... В деревушке, прилегающей к владениям баронессы, стали пропадать люди. Жители Конхарналия обращались за помощью к хозяйке, но не получили отклика. Лилиид, рискуя собственной жизнью, обнаружила логово людоедов и обезвредила всех, кроме одного. Тот выживший впоследствии выдал всех преступников и понес наказание, назначенное хозяйкой земель. «Что-то эта девушка фигурирует слишком часто!» перебил Геляма мужчина из совета. Королевич встретился взглядом с говорившим бароном. «На все воле судьбы, уважаемый Рудольф Домин». Мужчина фыркнул и поправил сползающий черный парик. «Уважаемый баронас Садехасти», обратился к женщине Мурас, «сказанное подсудимым является истинной или его слова стоит изъять из протокола?» «С каких пор мы имеем право менять данные, внесенные в протокол?» Возмутился граф, не позволив тем самым заговорить Фицилли. «Уважаемый Эдвас, когда речь идет о преступлениях такого масштаба, мы имеем право запретить им говорить и кинуть в темницу без разбирательств, а то, что не имеет под собой доказательств, не должно быть занесено в документ». Граф с недовольным видом поправил очки и демонстративно отвернулся. Ваше слово, госпожа Дехасти. Фицела бросила взгляд на охотников, глубоко вздохнула. Ни слова истины, многоуважаемый совет. Все ложь. Несколько людей, сидящих за высоким столом, знали правду и знали, сколько монет получила женщина на свой счет в банке. Некоторые из них улыбнулись, другие были сдержаннее. Мурас все ждал, когда уже один из подсудимых не выдержит, и кинется на свою сестру с кулаками. Тогда и заседание можно будет остановить, отправить их всех в темницу и повесить на заре без разбирательств. Но, к сожалению, маркиза Лео держался достойно, лишь прожигал родственницу взглядами полными ненависти. Спасибо, уважаемая баронесса де Хасти. Но вы можете быть свободны. Она поклонилась совету и королю, приветливо улыбнулась гостям, и медленно прошествовала мимо охотников к выходу. «Дело набирает достаточно интересные обороты», — усмехнулся Мурас и зевнул. «Пригласите следующего свидетеля». Никто из истинных не удивился, когда в зал с чувством собственного достоинства прошел шагрот Алимин. Он молча остановился напротив короля и слегка кивнул головой в знак приветствия. «Мы знаем, что вы недовольны срочным вызовом», — глава ордена в городе Кеймор но в ваших же интересах быстро и правдиво рассказать нам все что знаете об этих людях Эти люди мошенники с хрипотцой в голосе ответил мужчина Что вы желаете от меня услышать многоуважаемый совет что они скрывались полгода убили моих людей или то что вот эта мразь зарезала в ламуке несколько стражников и моего посыльного Твой посыльный убил местного кузнеца ради информации. Не выдержала Лилит, приковывая внимание людей к себе. Чтобы найти меня, он безжалостно убил невинного человека. Невиновных не бывает, — скривился Шагрот. Опять она? — возмутился барон Дамин. У вас даже родового имени нет, подсудимая, но именно вокруг вас крутятся всей истории. Не поведаете ли мне, почему? Проделки судьбы опередил ее Гелием. Мураз прожег взглядом шагрода и повелительно махнул рукой, отпуская того. «Что я могу сказать?» обратился Маркиз к собравшимся людям. «Перед нами сейчас стоят семь убийц и мародеров, которые пытаются прикрыться добрыми делами и словами. Но нас не так легко обмануть. Они говорят о силах, что были доступны богам. Но как человек может к ним хоть приблизиться?» Что может простой человек противопоставить самой судьбе? Ничего. Он может только лгать и убивать, чем и занимались эти люди. Посмотрите на них. Они не думают, что виновны, не просят прощения и милости. Они улыбаются и перемигиваются. Убийцы и лжецы должны быть казнены. Это и есть достойная награда за содеянное.